«Глава двадцать вторая. Ты уже думала над тем, кто станет твоим преемником?» — спросил я. Асан неопределенно покачала головой. «Всерьез? Нет», — ответила она. «Я вопросительно вскинул брови. Обижать ее вопросом вроде «ты не верила в меня», я не стал, но он читался. «Конечно, я верила в тебя», — мягко улыбнулась Асан. Но если бы ты достал чистый родовой камень лет через пять, я могла бы и не успеть житься с ним. Логично. Я никогда не интересовался ее точным возрастом, но Асан уже давно за шестьдесят, может, и за семьдесят. Все-таки у китайцев не отнять умение выглядеть значительно моложе своих лет. «А сейчас успеешь?» — уточнил я. «Успею», — уверенно кивнул Асан. Я не так давно проводила полную диагностику своего организма. 15 лет у меня еще точно есть. А вот двадцать уже вряд ли. Насколько я понимаю, Асан говорила, что на полное заживание с новым родовым камнем уходит от десяти до пятнадцати лет, и даже ее шакти не в силах этот процесс ускорить. Собственно, все, что она только что сделала, это самостоятельно его запустила. Обычно и эту процедуру не так просто сделать. Рожать имело бы смысл раньше, добавила Асан. «Со мной камень полностью сживется лет за пять-шесть. И развитие ребенка в утробе тоже шло бы под влиянием родового камня. Но, сам понимаешь, я молча кивнул. Никакие чудо-лекари не позволят родить в преклонном возрасте». «А на мою кровь в более широком смысле», — продолжила Асам, «камень будет настраиваться дольше, и раньше, чем через десять лет, я не рискну провести ритуал принятия в рот чужой крови». — Моего потенциального преемника камень может попросту убить. — Ну да, если уж кровных родичей родовые камни в этом мире твое дело убивают, то что уж говорить о людях со стороны. — И это я не говорю уже о том, что нужны артефакты модификации крови, — Вздохнул Асан. Я завис на мгновение, а потом сообразил. — Под принятием в рот можно понимать несколько вещей. А Асан выразилась предельно конкретно. Артефакты принятия в рот, все же уточнил я. Асан кивнула, и я продолжил. Об этом можешь не беспокоиться, они есть. В моем родовом хранилище лежат. Асан вновь изумленно посмотрела на меня, но быстро взяла себя в руки. Похоже, она уже устала удивляться. Я даже спрашивать не буду, чего у тебя там нет, улыбнулась она. Когда нужно, у меня есть все, хмыкнул я. А если чего-то нет, то скоро будет. Как же мне с тобой повезло, Шахар. По-прежнему с улыбкой покачала головой Асан. Есть такое? Впрочем, кому с кем повезло, спорный вопрос. Если бы не Асан, не видать мне вечного рода. Да я попросту не выжил бы при спонтанной трансформации своего родового камня. Знаешь, я тут подумал, начал я. Ни у тебя, ни у Астарабади так и не получилось вытянуть магическую нить другого цвета. Тем не менее, я до сих пор не уверен, что это системная проблема. Я-то в этом мире спокойно работаю всеми цветами магии. Да и не только я. Полагаешь, нам мешают наши же рефлексы? Подхватила мою мысль Асан. Да, подтвердил я. Я уже хотел провести эксперимент с каким-нибудь ребенком, только что сформировавшим магический источник. Но будешь смеяться, не нашел кандидатов. Отбирать детей услуг рода — это перебор. Они не смогут мне отказать, даже если очень захотят. «Потому что еще один полноцветный маг — это однозначно на пользу роду, а учить посторонних я не готов». «Хочешь научить моего преемника?» — усмехнулась Асан. «Если позволишь», — кивнул я. «Не знаю, как ты будешь его выбирать, но не удивлюсь, если ты выберешь в итоге ребенка. Причем маленького, чтобы за предстоящие десять лет из него можно было воспитать достойного наследника древнего рода». «Скорее всего, так и поступлю», — неопределенно покачала головой Асан. «И когда он сформирует магический источник, я с радостью отдам его в твои руки». «Благодарю», — склонил голову я. Раз уж я сюда заехал, решил прогуляться по клановому кварталу и глянуть, что уже успели тут сделать. Домиков, в которых жили бывшие владельцы участков, уже не осталось. Это я увидел издали еще на подъезде. А вот что конкретно уже есть, было интересно. Сам составила мне компанию и взяла на себя роль гида. Кроме нее тут и аристократов-то пока не было. Дальняя часть территории была расчищена и превращена в огромную ровную площадку, пустую пока. Это будущий клановый полигон. И, судя по его размерам, тут даже глава рода Дхармотара сможет спокойно тренироваться. «Люди Махини уже приезжают», — сказал Асан. «У них резиденция совсем маленькая, тренироваться негде. Раньше снимали полигон за городом, но теперь в этом смысла нет. Сюда ездят». «Логично. Защита по периметру тут пока нет, но магам средних рангов она и не нужна». По крайней мере, тем, кто стандартными плетениями пользуется. Через сотню метров их магия рассеивается сама. А вот моим магам и магам высоких рангов защита нужна. Вокруг жилые кварталы, как ни крути. — Что с защитой? — спросил я. — Блоки мы нашли, — ответил Асан. — Дорого, но сейчас все магические артефакты взлетели в цене. Их доставить через пару декад. А кто их ставить будет, я пока не знаю. Рамеш нам отказали. Заказ простой, следовательно, довольно дешевый а у них сейчас много куда более дорогих и сложных заказов есть. Китаенко с немым вопросом посмотрела на меня. Защиты для арены полигонов намного проще, чем стационарные магические защиты. По сути, там встроена одна единственная функция — собственно щит. И срабатывает он не по какому-то хитрому алгоритму, а от обычного управляющего магического импульса. Блоки тренировочной защиты, как правило, просто опоясывают заданную площадку и связываются в единую конструкцию. В этой связке и проблемы, я так понимаю. «Я попробую», — кивнул я в ответ на ее невысказанный вопрос. «Никогда не имел дела с тренировочными защитами, но, думаю, справлюсь. Вернусь из свободных земель и займусь». «Спасибо, Шахар», — улыбнулась Асан. «Боюсь, по возвращении вам будет не до того, господин Раджат!» — раздался мужской голос. Вокруг нас никого не было. На несколько сотен метров пространство просматривалось легко, и мы были тут одни. Визуально, по крайней мере. Воздух пошел рябью в десятки метров справа от нас. «Опять китайцы?» Когда фигура посланника полностью проявилась, я уже задвинул Асан за спину и нажал тревожную кнопку на связном браслете. Клановый квартал охранялся, конечно, но без магической защиты по периметру он пока был проходным двором. Радует, что внутрь периметра с магической защитой эти красавцы, похоже, не могут проникать. Ну или делают вид, что не могут. «Господин Раджат!» — поклонился китайец. Я молча кивнул ему в ответ. Это был тот самый китаец, которого я видел уже неоднократно прежде, маг седьмого ранга, и если раньше с большой вероятностью я бы проиграл ему прямой бой, то теперь я его уничтожу, даже не особенно напрягаясь. Интересно, он сам это понимает? «Госпожа Муизен», едва — едва-едва наклонил голову, он, глядя на Асан, — «Господин Посланник». С непередаваемой высокомерно на смешливо вопросительной интонацией отозвался Сан. Отзовите охрану, господин Раджат, попросил китаец. Я здесь просто, чтобы поговорить. Я не намерен причинять вреда ни вам, ни вашим людям. Я лишь усмехнулся. То есть вот так заявиться на чужую территорию он считает нормальным? Мне интересно, ровно произнес я. «Если я таким же образом явлюсь в дом вашего господина, он мне вообще хоть слово даст сказать или меня прикончит сразу еще в состоянии невидимости?» Китаец вскинул на меня слегка расширившиеся глаза. «Если вы хотите, чтобы к вам относились как к гостю, — жестко закончил я, — то и ведите себя как гость. Нормы вежливости придуманы не зря. Именно они и позволяют отличить гостя от шпиона». Посланник замер на мгновение, а потом склонился в глубоком поклоне. — Я прошу простить мне мое невежество, господин Раджат, — глухо сказал он. — До сих пор вы не выражали недовольство моими визитами, и потому я счел, что вас все устраивает. Наглая ложь. Не бывает людей, способных спокойно относиться к невидимым шпионам. Временно смириться с обстоятельствами, чтобы найти способ их преодолеть — это одно, но радушно относиться к саглядотаям — это совсем другое. «Вы или ваш господин?» — холодно уточнил я. Взгляд китайца заметался. «Ясно. Это был приказ, причем именно с целью действовать мне на нервы. Не знаю, чего Лианг Сайсун хотел этим добиться». Особенно если с самого начала понимал, что я такой же пришелец, как и он сам. Но какая-то цель у него явно была. «Это будет последний раз, когда я оставляю вас в живых, господин посланник», — сообщил я. «Еще один визит под невидимостью, и живым вы с моей территории не уйдете». «Благодарю, господин Раджат», — вновь поклонился китаец. Я нажал кнопку отмена тревоги на своем связном браслете. Вылетевший из-за небольшой рощи отряд моей родовой гвардии встал как вкопанный. Я обернулся к ним и сделал два жеста. Все в порядке и контроль периметра. Командир отряда кивнул, и бойцы рассыпались вокруг, беря нас в кольцо радиусом больше сотни метров. Заняв позиции, бойцы развернулись к нам спинами. Так выражалась классическая вежливость магов. Дистанция больше ударной и невозможность прочитать по губам. Китаец с интересом понаблюдал за их маневрами и вновь благодарно склонил голову. «Итак, господин посланник», — произнес я, «что вы должны передать мне на этот раз?» «Мой господин Лианг Сейсун», — начал китаец, «интересуется, когда мы сможем провести переговоры с индийскими магами». Я с удивлением приподнял брови. «А почему этот вопрос вы задаете мне?» — поинтересовался я. — Мы своего лидера обозначили, это Аргус Сидхарт, наследник великого клана Сидхарт. — Господин Сидхарт в данный момент отсутствует в столице, — тонко улыбнулся китаец. — К тому же у вас два сильнейших мага на данный момент — это он и вы. И мой господин считает, что без присутствия одного из вас на переговорах их нельзя считать легитимными. — Они хило у него словарный запас. — мысленно отметил я. — Знать такие заковыристые словечки на чужом языке — это сильно. Их и на родном-то мало кто употребляет. — То есть господин Сайсун хочет, чтобы на переговорах присутствовали мы оба? — уточнил я. — Верно, господин Раджат. Эх, не удалось мне отвертеться от этой политической возни, похоже. Нет, я мог бы сейчас послать китайцев и был бы в своем праве. Они хотели лидера, мы выбрали лидера, так что будьте добры иметь дело с ним. Но это же китайцы. Они согласятся, покивают, а потом в самый неожиданный момент что-нибудь выкинут. Причем к ним будет не подкопаться ни официально, ни по понятиям, но нам от этого легче не станет. А если смотреть в корень, то в Индии сейчас два лагеря полноцветных — мой и Лакшти. Единства нет ни в одном, но Аргус — представитель Союза Лакшти, а моя фракция при этом сильнее просто за счет большей сплоченности. В общем, желание китайцев видеть на переговорах на собоях можно понять. «А насколько правомерны переговоры именно с господином Сейсун?» — спросил я. «Все цело», — улыбнулся китаец. Все три особенных магов Поднебесной принадлежат к триаде великих кланов. Господин Сайсун самый высокопоставленный среди них и самый сильный. Ценная информация и очень неприятная для нас. Три великих клана даже без поддержки своей страны – это не тот потенциальный противник, от которого можно отмахнуться. Да и Аргус не гениальный дипломат. Разумеется, наследник великого клана по определению не может быть валенком, но именно по навыкам он вполне может уступить Лиангу, наследнику другого великого клана. И моя поддержка на переговорах Аргусу вполне может пригодиться. Вдвоем против одного всегда проще. «Благодарю за информацию», — кивнул я. «Можете передать господину Сейсун, что я буду на переговорах». «Благодарю, господин Раджат». Поклонился китайц. «И не смею вас больше задерживать. Госпожа Муизен...» Посланник кивнул осан на прощение, дождался наших ответных кивков и вновь активировал свой артефакт невидимости. Я на его медленное исчезновение смотрел с интересом. Вновь пошла небольшая рябь, больше похожая на морева в пустыне, и его фигура быстро начала терять очертания и краски. Намного быстрее, чем когда он появлялся. Три секунды, и визуально он исчез. Это явно не то же самое плетение невидимости, которое использую я. Мое не дает таких спецэффектов. Я смотрел на то место, где он стоял, и заодно отслеживал ближайшее пространство. Надеялся засечь его перемещение. Но нет, китаец исчез бесследно. В принципе, на седьмом магическом ранге и мое плетение невидимости даст возможность спокойно перемещаться. Еще не бегом, но быстрым шагом однозначно, да и легкой трустой тоже, пожалуй. Однако само плетение невидимости для артефакта делал Лианг, больше просто некому. А он маг пятого ранга. Влитая в полетение сила более высокого ранга улучшение эффекта, конечно, даст, я по своим диверсантам это вижу, но чтобы настолько... Раз уж Сарих Джампа тайла и включился в дело рода, надо будет поэкспериментировать с его силой. Он как раз маг седьмого ранга. Если это сработает, то простор для модернизации артефактов тут огромный. Пускать такой возможности я не имею права.